И, как у меня, ваши ответы были вопросами. Есть ли он обещающий или исполняющий, завоевывающий или наследующий, осень или плуг, врач или выздоравливающий? Ли он? Говорит ли он истину, освободитель или укротитель, добрый или злой? Я хожу среди людей, как среди обломков будущего, того будущего, что вижу я. И в том мое творчество и стремление — чтобы собрать и соединить воедино все, что является обломком, загадкой и ужасной случайностью. И как мог бы я быть человеком, если бы человек не был также поэтом, отгадчиком и избавителем от случая? Спасти тех, кто миновали Преобразить всякое «было» Ф, «так хотел я». Лишь это я назвал бы избавлением. Воля — так называется освободитель и вестник радости. Так учил я вас, друзья мои. А теперь научитесь еще. Сама воля — еще пленница». Хотеть освобождает, но как называется то, что и освободителя заковывает еще в цепи? Было. Так называется скрежет зубовный и сокровенные горе воли. Бессильная против того, что уже сделано, она злобная зрительница всего прошлого. Обратно не может воля хотеть что не может она победить время и остановить движение времени. В этом сокровенное горе воли. Хотеть освобождает. Чего только не придумывает сама воля, чтобы освободиться от своего горя и посмеяться над своим тюремщиком. Ах, безумцем становится каждый пленник. Безумством... Освобождает себя и плененная воля. Что время не бежит назад, в этом гнев ее. Было, так называется, камень, которого не может катить она. И вот катит она камни от гнева и досады, и мстит тому, кто не чувствует подобно ей гнева и досады. Так стала воля освободительница причинять страдания. И на всем, что может страдать, вынищает она, что не может вернуться вспять. Это и только это есть самомщение, отвращение воли ко времени и к его было. Поистине, великая глупость живет в нашей воле. И проклятием стало всему человеческому, что эта глупость научилась духу. Дух мщения. Друзья мои, он был до сих пор лучшей мыслью людей. И где было страдание, там всегда должно было быть Наказание, наказание, именно так называется само себя мщение. С помощью лживого слова оно притворяется чистой совестью. И так как в самом хотящем есть страдание, что не может он обратно хотеть, то и сама воля, и вся жизнь — Должны бы быть наказанием. И вот туча за тучей...